то от пары, когда шерсть часами варится в бурлящем котле. Но как не уставал Алешка за день, вечером он надевал новый полушубок и отправлялся на улицу. Жизнь брала свое. Подросток становился парнем. На улице ждали товарищи. Тут же, где-нибудь неподалеку, сороками гомонили песочинские девчаты. Однажды в ранний зимний вечер сидел Алёшка за столом, ужинал вместе с хозяином его семейством. Вдруг в окно громко требовательно постучали. В песочной каждый знал, так стучат только по казенному делу. И раньше до советской власти так стучали, когда староста рассылал посыльных для сбора мужиков на сходку, и теперь также стучали сельсоветские посыльные. Михей ткнулся бородатым лицом, промерзшее окно. «Не глухие! По какому делу сходка?» За окном послышался смех, озорной голос крикнул. «Сиди, старый хрыч, на печке! А работника пошли! Молодняк на собрание в школу приезжие из города собирают. Михей развел руками, растерянно посмотрел на Алешку, сказал, «Сходи, Горемыка, а то еще штраф хозяину за твою неявку сунут!» Алешка быстро доел ужин и заспешил в школу. Он еще не знал, зачем его зовут, но шел торопливо, будто этот вечер предвещал ему что-то необычное и хорошее. Класс забит парнями и девками. Парни в расстегнутых полушубках, втиснулись за парты, девки жмутся по углам, прячутся друг за дружку, смущенно шушукаются. Класс освещает пузатая лампа-молния, чем-то напоминающая курицу на сетку, сидящую на гнезде. Она занимает чуть не половину гладкой, крашеной охрой столешницы. У доски учительница Прасковья Тихоновна и двое незнакомых. ихрастый мужчина похаживает туда-сюда, прихрамывает. Молодая, полная и чернявая женщина сидит на табуретке, присматривается к лисам, прислушивается к говору. Вот песочинская молодежь. «Сегодня у нас особенный день», — взволнованно начинает Прасковья Тихоновна. На ее худеньком, бледном лице проступает румянец. Большие глаза загораются, светятся добротой и лаской. Круткая, застенчивая, она вмиг преображается, кажется выше ростом, сильнее. Десятки глаз смотрят на нее с изумлением, будто видят впервые. «Глянь, она красивая», — шепчется девушки. К нам приехали из Томска, из университета два товарища. Их фамилия Хазаров и Тарановская. Университет берет над нашей деревней культ шефства. «Хватит вам на посиделках околачиваться и по улице шататься!» Голос Прасковья Тихоновны звучит и тверже, и убежденнее. «Надо учиться жить по-новому культурно. Будет у нас открыта изба читальня». Доме Луки твердохлебова. Спектакли сами начнем готовить. Впрочем, я предоставлю слово товарищу Хазарову. Он лучше меня обо всем расскажет. Хазаров заговорил о комсомоле, о его задачах, о создании в песочной комсомольской ячейке и сразу будто перенес Алешку в далекое-далекое детство. Вспомнился Отец собрание и речи, которые Он произносил, когда зазывал мужиков в коммуну, его неистовое стремление к другой, лучшей жизни. Сердце сжалось, защемило. И зачем пришел? Расправит он мне душу, а ведь совсем стал забывать тятю. Алешка сидел, напряженно вытянув шею, ловя каждое слово, но чем больше слушал он этого хромого, раненого в боях с Деникиным парня, я, ребята, сам деревенский, с Алтая, В прошлом штурмовал белогвардейскую сволочь, а теперь штурмую высоты науки, сообщил о себе Хазаров. И было сказано это не ради похвальбы, а как-то попутно, что называется к слову, пришлось. Тем остеей вспоминалась та жизнь, жизнь с отцом в коммуне, с раздумьями о счастье людском, о коммунизме. С неприязнью сейчас Алешка подумал о разговоре с хозяином. Разговор этот происходил за ужином, только что и закончился за несколько минут до стука в окно. Михей любил поучать. С хрустом и сопением, уминая картошку и капусту, приправленную конопляным маслом, он говорил.